На пыльную почву ступил белый сапог. Преодолев за четыре дня расстояние в 380 тысяч километров, Давид первым покинул ракету Ариан-21. Гепатия в белом скафандре несколько ей великоватым следовала за ним. Первым делом их поразила гравитация составлявшая всего одну шестую земной. Они чувствовали себя пушинками, каждый маленький шажок позволял переместиться на несколько метров вперед. Необычными были и ощущения, связанные с отсутствием атмосферы. Понятно, что в скафандрах они не могли почувствовать ни намека на дуновение, но снаружи не доносилось ни звука несмотря на чуткие наушники. Полная, абсолютная тишина. Поверхность Луны покрывала серая пыль, лежащая на твердом слое реголита. Исследователи направились к станции, выполненной в форме человеческой головы. По дороге ученый заметил застывшие потоки лавы, которые напоминали высохшие русла рек, Следы метеоритных ударов, а также большие камни, похожие на модернистские скульптуры. Обозревая этот новый для него пейзаж, он размышлял о том, что отсутствие атмосферы способствует статичности окружающей обстановки. Даже крохотный камешек, который на Земле уже миллион раз поменял бы свое место, лежал здесь в состоянии покоя многие. Тысячелетие. В их сторону направились М.Ч. в фиолетовых скафандрах. Астронавтки встретили землян и проводили их к Лунополису. Вблизи человеческая голова из прочного плексиглаза, освещенная изнутри, производила еще большее впечатление. Исследователи на несколько мгновений застыли, очарованные зрелищем. Огромное бесстрастное лицо, казалось, взирало на землю. Через прозрачные стены они увидели смотревших на них лунных жителей. Гепатия в знак приветствия махнула им рукой, и некоторые ответили ей тем же. К сожалению, рост великих не позволял им попасть внутрь, и астронавтки провели их, в наскоро возведенные специально к их приезду строения в форме иглу. Большой оконный проем из толстого стекла также был обращен к земле. Давид и Гепатия вошли и увидели королеву Эмму-666, уже сидевшую в высоком кресле. Ее окружали три телохранителя — и два министра в деловых костюмах. «Вы в самом деле общались с планетой?» сразу спросила королева. Давид уважительно поклонился. «Здравствуйте, Ваше Величество! На ваш вопрос я отвечу утвердительно». «И как же она выражала свои мысли?» «Примерно так же, как мы». У меня такое ощущение, что она научилась разговаривать, слушая наши передачи. Гея воспринимает волны, причем все, звуковые, световые, а также те, посредством которых осуществляется радио и телевещание. Наш язык ей понравился, а времени на его изучение у нее было предостаточно. Теперь она даже мыслит нашими словами. Значит, это она убедила вас прилететь сюда и на месте поговорить лично со мной, так? Посмотрев друг на друга, оба вспомнили последнюю встречу, когда после празднования Дня Независимости Микрополис был разрушен цунами. Она поручила вам со мной договориться? Мы действительно наделены всеми полномочиями, чтобы от имени земли вести с вами переговоры. А заодно и от имени великих? Совершенно верно. Королева знаком велела министрам подойти ближе и пригласила землян сесть в кресло, соответствующее их размерам. «В таком случае, Давид, я вас слушаю». «Земля хочет, чтобы вы не трогали островит. Ей хочется, чтобы он пробил ее поверхность и оказался под корой. Гея надеется, что он таким образом оплодотворит ее». Королева взяла мундштук и вставила в него сигарету. Прикурила, сделала затяжку, выпустила длинную струю дыма. А что она предлагает взамен? Пощадить нас. В противном случае из всех ее вулканов одновременно вырвутся потоки лавы, которые сожгут поверхность и всех ее обитателей. Эмма-666 покачала головой и указала на двух стоявших рядом женщин, Это М-402, министр экономики, а это М-515, глава оборонного ведомства. Микроженщины изобразили реверанс, предусмотренный протоколом. Гепатия Ким, археолог, специалист по пирамидам и профессионал в области акупунктуры, которую она умеет применять как к малым, так и к сверхбольшим организмам, — представил кореянку Давид. Та, в свою очередь, склонилась в уважительном поклоне. Первый, обращаясь к королеве, заговорил им министр экономики. Мы дали генеральному секретарю слово, что уничтожим Тею-14. Взамен он гарантировал, что нас признают оставят в покое и предоставят в наше распоряжение остров Пасхи, который на земле станет нашим новым прибежищем, Ваше Величество. Когда все великие погибнут, упрекнуть нас в нарушении данного слова будет просто некому, — возразила министр обороны. Королева молчала, не сводя глаз с Давида. Затем включила видеофон. По экрану побежали кадры, снятые с помощью эндоскопа. Давид поймал себя на мысли, что оттенки флоры и фауны от бирюзового до темно-синего необыкновенно красивы. «Эмма-666» увеличила изображение, и все могли в подробностях рассмотреть сначала цветок, затем бабочку — Затем голубую лягушку. Мы вновь возвращаемся к дилемме правильного выбора. Вариант А. Позволить астероиду оплодотворить планету, но тем самым подвергнуть риску человечества, поскольку взрыв может смести все живое с ее поверхности. Вариант Б изменить траекторию полета астероида и тем самым разочаровать гею, которая в виде наказания обещает выплескивать из своих недр потоки лавы до тех пор, пока любые формы жизни не будут уничтожены. Ваше Величество, я думаю, окончательное решение нужно принять, исходя из интересов нашего народа. Категорично заявила министра обороны. Да, это верно. Сколько микролюдей сейчас находится на Земле? Ни одного, Ваше Величество, ответила министра экономики. А великих четыре миллиарда. Королева покачала головой. Вопрос только в том. Сможем ли мы жить полностью автономно, если избавимся от опеки землян и планеты, которую они населяют? Сейчас мы живем полностью автономно, поспешила сказать министр обороны. Нам грозит потерять доступ к передовым технологиям, внесла уточнение министр экономики. У нас нет столеплавильных заводов и комплексов по производству сложных электронных приборов. Серьезные проблемы могут также возникнуть в связи с отсутствием сельскохозяйственных культур. Ничего. С технологиями как-нибудь разберемся. У нас для этого есть все возможности, гнуло свое министр обороны, склонная к радикализму. Э -э, Ваше величество. «Вы и правда собираетесь безучастно наблюдать, как умрут 4 миллиарда человек, которым посчастливилось выжить после Третьей мировой войны?» — спросила министр экономики. «Мы должны выполнить пожелание нашей планеты матери, которая и породила все сущее. Я позволю себе напомнить, что эти 4 миллиарда хотели уничтожить нас как вид» тут же вмешалась министр обороны. Эмма-666 по-прежнему не шевелилась, погруженная в размышления и окутанная клубами дыма, которые она время от времени выпускала. Глава военного ведомства, полагая, что ей удалось найти правильный подход, продолжила. И эти 4 миллиарда великих... При первом же удобном случае, когда угроза столкновения с астероидом будет устранена, вновь попытаются нас убить. Оставить их в живых означает подвергнуть огромному риску наших потомков. Но погубить их означало подвергнуть еще большему риску нас самих, и никогда то а прямо сейчас парировала министр экономики. Королева молчала. Может, последуем примеру великих, и предложим всем эмчам принять участие в демократическом голосовании? Предмет обсуждения чрезвычайно важен и вполне заслуживает проведения референдума, нехотя предложила министра обороны. Наконец, Мма 666 решила высказать свое мнение. Лично мне. Всякие голосования не нравятся. Их результатом, как правило, является рыхлый консенсус, представляющий собой кристаллизацию страхов или всеобщей трусости. Для меня более предпочтителен другой вариант. «Авторитарное решение, с которым всем придется смириться?» — иронично спросила министр экономики. Воображение. Мы должны превзойти себя и найти другое решение. Не белое, не черное и не фиолетовое. Давайте расширим горизонты мышления и попытаемся думать не в духе древних инстинктов, а как-то иначе. Королева поморщилась, сделала затяжку и выпустила новую струю дыма. Жесты ее были нервные, что свидетельствовало о том, что ей непросто прийти к какому-то определенному выводу. Но выбор невелик, либо мы пощадим астероид, либо человечество. Третьего не дано, резко высказалась министр обороны. Вариант, когда и волки, сыты, и овцы целы, если воспользоваться поговоркой великих здесь, не пройдет. Эмма 666 закрыла глаза. «Мне бы хотелось поговорить с великими с глазу на глаз. Министр и телохранители ушли. Королева встала со своего высокого кресла. Я уже просила М-103 зацепить этот астероид. Полет продлится семь дней, и за это время... Нужно найти какое-то решение. Вы можете оставаться здесь, э -э -э -э -э -э -э -э Давид. Как насчет того, чтобы совершить прогулку по луне вдвоем? Только вы и я. Гипатия была разочарована, но тут же жестом дала понять, что ничего не имеет против. Давид снова. Надел скафандр.